Глава пятьдесят четвертая. «Аслан! Аслан!» раздается позади меня крик, от которого я успела отвыкнуть за время, проведенное в мертвых. Медленно оборачиваюсь и встречаюсь с высокомерным взглядом свекрови. И почему я не удивлена? Мы уже три дня находимся в нашем старом доме, и для меня было странным, почему ее нет. «Мама!» встает передо мной Каримов, ограждая от своей матери. «Что вы тут делаете?» «Это мой дом!» — рявкает она. «Из которого ты меня выгнал. И теперь я вижу, почему!» Смотрит на меня, задрав лицо. «Как это понимать, Аслан? Почему она здесь? Мы ее схоронили!» Но, глядя на лицо свекрови, я понимаю, что ее беспокоит не столько факт моего выживания, сколько то, что я нахожусь под крышей ее дома. «Мама, вы теперь живете в другом месте!» «Я с этой!» Она краснеет, собираясь сказать какую-то гадость, но, видимо, воспитание не позволяет. «Не собираюсь жить вместе! Она мне не рада!» А мне становится смешно, потому что этой женщине никто не способен угодить. Если ко мне были претензии сначала по поводу веры и принадлежности к их культуре, то к новой жене сына не должно быть таких вопросов. «Тогда в чем же проблема?» «Мама», — произносит Аслан сурово. «Сейчас не время для капризов. Поезжайте обратно». Юнона пережила тяжелую травму. Ей нужен покой. «Покой?» — фыркает Сана Давыдовна. Ее глаза сверкают ядовитым блеском. «А моему покою кто уделит внимание? Ты поселил в нашем доме покойницу. Что скажут люди? Что скажет камила Она же твоя законная жена. Носит твоего ребенка». камила знает свое место». Холодно отвечает Аслан. «И вы тоже должны его знать. Я позабочусь о том, чтобы вам было комфортно в новом доме. А здесь живет моя первая супруга. Таково мое решение». «Твое решение погубит тебя!» Голос свекрови дрожит от ярости. «Она принесла тебе только несчастье. Посмотри на нее! Что в ней такого, ради чего ты готов снова все разрушить? Что за напасть такая?» «А я еще поразилась. С чего вдруг ты переселил меня в новый дом?» Я больше не слушаю. Поднимаюсь выше и вжимаюсь в стену, стараясь стать невидимкой. Каждое слово свекрови, как удар хлыстом. Она права. Я несу несчастье. Я разрушила жизнь Ареса, а теперь разрушаю жизнь Аслана. Меня нет в живых. Я призрак, который тянет за собой в могилу всех, кто оказывается рядом. «Довольно!» Аслан повышает голос, и в его тоне звучит та самая сталь, которая пугает. «Вы покинете этот дом! Сейчас же! Рамиль, проводите мою мать!» «А она что? Так и не поздоровается? Или вправду притащил домой призрака первой жены?» Взвизгивает мать Аслана. Я делаю глубокий вдох и выхожу из укрытия, встав на вершине лестничной площадки, смотря прямо в глаза Сани Давыдовне. «Всего доброго!» Говорю холодно. Из темноты коридора появляется охранник. Свекровь бросает на меня последний, полный ненависти взгляд, разворачивается и, громко стуча каблуками, уходит. Ее фигура растворяется в полумраке, а звук шагов постепенно затихает. В холле воцаряется тягостная тишина. Аслан проводит рукой по лицу и поворачивается ко мне. — Прости, — говорит он тихо. — Она не должна была здесь оказаться. Не должна была закатывать сцен. «Почему?» — мой голос звучит глухо. «Она права. Я призрак. Меня не существует. Ты пытаешься оживить мертвеца, Аслан. Это безумие». Его выражение лица мгновенно меняется, и в глазах вспыхивает знакомый огонь одержимости. «Ты жива! Ты дышишь! Ты стоишь передо мною, и это самое главное! И я заставлю тебя жить! Заставлю забыть его!» заставлю полюбить меня. Он взлетает по ступенькам ко мне, но я отступаю, натыкаясь на стену. Отступать больше некуда. Не подходи, шепчу я. Я тебя предупредила, что ты сделаешь, Нона? Он усмехается, но в его усмешке нет веселья. Поцарапаешь меня, убежишь куда? Мир думает, что ты мертва. У тебя нет ни паспорта, ни денег, ни друзей. Только я, твой муж. «Твой спаситель». Он прав. Я в ловушке. В роскошной, уютной, когда-то и совершенно опостылевшей сейчас ловушке. Без ареса. Мысль о нем снова пронзает меня острой болью. Без него мне совершенно плевать на происходящее. «Лучше смерть», — вырывается у меня. «Лучше настоящая смерть, чем эта пародия на жизнь». Лицо Аслана искажается. Он хватает меня за плечи, впиваясь пальцами в кожу. «Никогда!» — рычит он. «Даже не думай! Ты будешь со мной! Мы будем счастливы! Я научу тебя быть счастливой!» Его лицо слишком близко. Я чувствую его дыхание, вижу каждую прожилку в его радужках. И в этих глазах я не вижу того Аслана, которого знала. Только одержимого безумца. «Хорошо», — говорю я тихо. «Хорошо, Аслан. «Все будет именно так. У меня нет сил бороться». Он замирает, удивленный моей внезапной покорностью, и его хватка ослабевает. «Что?» «Я устала», — говорю я, глядя куда-то мимо него. «Устала бороться. Устала ненавидеть. Ты хочешь, чтобы я жила?» «Я буду жить. Принеси мне воды, пожалуйста». Пересохло в горле. Он смотрит на меня с недоверием, но в глазах появляется проблеск надежды. Аслан так отчаянно хочет верить, что все его жертвы не напрасны, что запросто принимают ложь за истину. «Конечно!» Он отпускает меня. «Я сейчас! Иди в спальню, я принесу!» Он поворачивается и, спускаясь по лестнице, идет к кухне. А я делаю, что сказано. Поднимаюсь в свою спальню и закрываюсь изнутри. Нет сил видеть кого-то. Падаю на кровать, планируя остаться в таком положении навечно. «Нона, открой!» Аслан стучит в дверь. «Оставь меня в покое!» Говорю я так, чтобы он меня услышал. «Нона, не дури!» «Уйди, Аслан! Я хочу спать!» «Я волнуюсь за тебя!» Пытается он уговорить меня открыть. В этот момент внизу раздается оглушительный грохот. Я замираю, не зная, чего ожидать. «Нона, спрячься!» — кричит Аслан до того, как я слышу звуки его удаляющихся шагов. Вокруг становится слишком тихо. Мне даже кажется, что мне послышался весь этот грохот, а затем дверь в комнату срывается с петель. Я подскакиваю, смотря на место, где мгновение назад висело деревянное полотно. Но когда в проеме появляется громадная фигура, из меня вырывается тихий вскрик. Он стоит, слегка расставив ноги, одной рукой опираясь на косяк будто не в силах держаться самостоятельно. Его тёмная рубашка пропитана чем-то тёмным, на лице сажа, кровь и выражение абсолютной ярости. Его грудь тяжело вздымается, а чёрные, как смоль, глаза горят адским пламенем. «Кажется!» — хрипит Орес, делая шаг вперёд. Его низкий голос заставляет вибрировать стены. «Я опоздал на свои похороны, но успел, чтобы проводить в последний путь твоего мужа».